18. Фашистская Германия точно рассчитала, умело выбрала момент нападения на Советский Союз. Мощный, сосредоточенный удар потряс страну. И было неверно изображать рейхсканцлера Адольфа Гитлера только бесноватым истериком-психопатом, как это делают теперь, стараясь перещеголять друг друга, его единомышленники по службе в бундесфере. Многие полезные для германского милитаризма стратегические идеи Гитлер заимствовал у выдающихся государственных деятелей таких могучих империалистических держав, как США, Великобритания, Франция. Они не только поощряли Гитлера в его стремлении нанести главный удар на восток, но и любезно предоставили ему денежные займы, стратегические материалы, оказывали содействие советами. Альфред Розенберг на обеде, данным в его честь в Лондоне, куда он прибыл по личному поручению Гитлера, отвечая на любезность любезностью, обещал, Германия уничтожит большевиков с полного одобрения и по поручению Европы. И надо думать, что Гитлер не уступал в хитрости многим главам великих империалистических государств, если сумел заставить их авансом в счет оплаты за будущее уничтожение страны Советов заплатить фашистской Германии целыми европейскими странами. Эта способность совершать международные сделки объясняет то обстоятельство, что не случайно именно на него, а не на кого-нибудь иного империалистические державы возлагали свои самые сокровенные надежды. Вначале Гитлер не чуждался скромной роли наемного убийцы, он всячески старался изобразить, что руководствуется якобы одними лишь политическими мотивами и намерен направить свои действия только против одного народа — советского. Но когда великие державы выплатили ему вперед всю европейскую наличность и Франция стыдливо обнажила перед германским империализмом свои государственные границы, Гитлер, ничем уже не удерживаемый от соблазна, за пять недель сломил тщетное сопротивление и овладел и Францией, деликатно оставив правительству Виши прелестный уголок на юге страны для неги и размышлений о привратностях судьбы. Поражение в Дюнкерке английского экспедиционного корпуса знаменовало закат мощи британских сухопутных армий. И из туманного неба на Лондон беспощадно посыпалась лавина немецких авиабомб. Отнюдь не из милосердия, а побуждаемой общностью империалистической идеологии интересов, Гитлер направил 10 мая 1941 года в Лондон своего заместителя Гесса со снисходительным предложением заключить мир». Правящие круги Англии вынуждены были тогда уклониться от сговора с фашистской Германией, как ни был он соблазнителен. Ведь взамен военного поражения они понесли бы тяжкое экономическое поражение, и не от кого-нибудь, а от своих главных конкурентов на мировом рынке, германских промышленных магнатов. Кроме того, даже если бы они и пожертвовали рыночными интересами, В те времена уже нельзя было не считаться с английским народом, ненависть к фашизму которого могла обрушиться на главу правительства, капитулировавшего перед Гитлером. По свидетельству фельдмаршала Вильгельма Кейтеля, Планируя нападение на СССР, Гитлер исходил из того, что Россия находится на стадии создания собственной военной промышленности, и этот процесс еще не закончен, а кроме того, Сталин в 1937 году уничтожил лучшие кадры своих высших военачальников. И это, и еще многое другое внушило Генеральному штабу Вермахта непоколебимую уверенность в том, что детально разработанный и тайно размноженный всего в 9 экземплярах план нападения на Советский Союз План Барбаросса – высшие достижения германского военного гения. Войну против СССР гитлеровские стратегии рассчитывали провести за 6-8 недель и, во всяком случае, при любых обстоятельствах, закончить к осени 1941 года. Германские военные силы, тайно сосредоточенные на границах Советского Союза, в то время были самыми могучими, самыми высоко и самыми опытными из всех армий мира. Фашистская Германия, упоенная военными победами, после того, как гестапо просеяло трудовое население страны сквозь тюремные решетки, а лучших сынов народа бросило в концентрационные лагеря, кладбищенские пространства которых заняли значительные жизненные пространства, эта Германия была надежным тылом, надежной опорой вермахта. Уже к лету 1940 года под контролем фашистской Германии и Италии оказались страны с населением около 220 миллионов человек, и все экономические ресурсы этих стран направлялись на усиление мощи германской военной машины. 8 июля 1941 года Гитлер отдал приказ Москву и Ленинград сравнять с землей, чтобы полностью избавиться от населения этих городов и не кормить его в течение зимы. «Что касается Москвы, — разъяснял Гитлер, — это название я уничтожу, а там, где находится сегодня Москва, я создам большую свалку». а население директива его была столь же короткой и ясной. Славяне должны стать неисчерпаемым резервом рабов в духе древнего Египта или Вавилона. Отсюда должны поступать дешевые сельскохозяйственные и строительные рабочие для германской нации господ. 22 июня... 1941 года около четырех часов утра на рассвете гитлеровские полчища напали на СССР. Началась Великая Отечественная война советского народа. Она длилась 1418 дней и ночей. Во втором эшелоне вместе со штабами, службами тыла, хозяйственными взводами, ротой пропаганды Медицинскими батальонами, кухнями, трофейными командами продвигалось и подразделение майора Штейнглица. Жарко, душно, пыльно. По обе стороны шоссе горели деревни, леса, хлеб на полях, сама земля. И казалось, не от солнца эта жара, а только от пылающих пожарич. И когда колонна почему-либо останавливалась и смолкал шум моторов, то сразу наступала глухая, словно на дне пропасти, тишина — И слышно было только сухое потрескивание пламени, шуршание, да глухо рушились горящие бревна. Небо было чистое, прозрачное, светящееся, и ритмично через точные промежутки времени его как бы разрезал вдоль металлический гул, низко летящих плотным строем бомбардировщиков, и по земле скользили их серые плавучие тени». Но бомбардировщики пролетали, и снова все вокруг обволакивало вязкое, как расплавленное стекло тишина. У переправы колонны остановились, все вышли из машин, разминались, отряхивались от пыли. Здесь тянулась оборонительная полоса, по-видимому, недостроенная. Валялись лопаты, кирки, бочки с цементом, бревна для накатов, пучки арматуры и трупы. Множество трупов. Траншеи всюду пересечены оттисками танковых гусениц, значит, исход боя решила моторизованная часть. Военнослужащие тыловых подразделений с тем пренебрежением к мертвецам, на какое способны лишь люди, сумевшие изворотливо избежать опасностей фронта, жадной толпой бросились смотреть на убитых большевиков. Пожалуй, только один майор Штейнглиц с опытным видом деловито осматривал трупы и ворочал их, чтобы убедиться в правильности своих умозаключений. У большинства убитых он обнаружил множественные ранения, даже тяжелораненых, перевязывали здесь же, на поле боя, и по нескольку раз, значит и раненые не покидали позиций, продолжали бой и не уходили в тыл. Судя по документам, которые Штейнглиц вынул из карманов убитых, это были солдаты, не прослужившие еще и года. Возле ручного пулемета лежал на боку солдат, голова его вдавлена в землю, обрубок левой руки толсто перебинтован и у плеча стянут жгутом из телефонного провода в черной резиновой оболочке. А вот еще один, тоже без руки, а в зубах, как сигарета из меди, блестит взрыватель. Между колен граната, так и склонился над ней. И все они, настигнутые смертью, замерли. Оцепенели, как бы остановив движение времени, запечатлев своими недвижимыми телами самое напряженное мгновение боя. Женщина с санитарной сумкой через плечо, с разорванными пачками патронов в судорожно сжатых руках, лежит щекой на винтовке, и кто-то бесстыдно задрал подол ее юбки. Одни мертвецы в окопах, другие впереди, за бруствером, но нет ни одного позади окопов, в ходах сообщения, в недостроенных блиндажах в Капонире, куда, очевидно, сносили обеспамятевавших, раненых, груды мертвых тел. Штейнглиц понял, раздраженный потерями немецкий офицер не стал удерживать солдат от расправы. Вернувшись в машину, майор к своему обычному «поехали» добавил. «Не нравятся мне эти русские», и объяснил, вести бой с превосходящими силами, не располагая элементарными условиями для обороны, могут только... Иступленные фанатики. Через несколько километров они увидели на полуобгорелом пшеничном поле разбитые советские танки Т-26, вооруженные одними пулеметами. Вести на таких машинах танковый бой все равно, что в древних рыцарских доспехах вступить в поединок с орудейным расчетом. Но среди этих стальных трупов были и два немецких танка. Видно, не случайно советские танки столкнулись с ними, таранили их, воспламенив горючим из лопнувших баков что Штейнглиц заметил вскользь. «Русские не только умеют делать свои машины, но и водить их». Долго смотрел в окно на бесконечные поля пшеницы, сказал с одобрением. «О, здесь богатое имение. Я таких не видел в Европе. Интересно, где сейчас их владельцы?» — посмотрел на часы. «Время обеденное. У меня разыгрался аппетит» и приказал Вайсу остановиться в ближайшей деревне, узнать, где ее староста, чтобы умыться, пообедать и отдохнуть у него. Эта деревня горела, как и все другие деревни, но никто из немногих оставшихся тут жителей не пытался загасить пламя. Майор вышел из машины, подошел к старику, копавшему яму в палисаднике, и объяснил жестами, что хочет пить — Старик понял, воткнул лопату в землю и так спокойно и медленно вошел в горящую хату, будто это был не огонь, а только огненно-яркий свет. Он вернулся с ковшом и подал его штейнглицу. Тот поднес ковш к губам, отпил с наслаждением и тут увидел лежащую на краю ямы мертвую молодую женщину. Старик поплевал на ладони, продолжая копать землю. Майора ужаснула мысль, что вода отравлена, но тут же, по свойственной ему логике мышления, он отогнал эту мысль, как вздорную. «Откуда у старика яд?» И потом он так спокойно ведет себя. Штейнглиц вынул сигареты и предложил старику. Тот взял машинально, тяжело опираясь грудью на ручку лопаты, и глядя лучистыми, какими-то детски грустными глазами, показал на яму. «Вот внучку хороню. Вы ее убили, значит. Понял? Вы...» Штенглиц решил, что он просит еще сигареты, снова вынул из кармана пачку. Достал одну сигарету, протянул старику. Тот положил ее про запас за ухо и таким же воркующим голосом сказал. — Ты немец, видать, добрый, но все равно я вас срезать буду. Я теперь человек немилосердный, не прощающий Майор принял эти слова за выражение благодарности и потрепал старика по плечу, а потом повернулся, чтобы идти к машине. И тут старик как топор вознес лопату ребром над головой штенглица Майора спасло только то, что он в этот момент поскользнулся на глине, выброшенной из ямы. Лопата рассекла воздух и вонзилась в доски, приготовленные для могилы. Засовывая дрожащими руками пистолет обратно в кобуру, майор влез в машину и, несмотря на духоту, поднял с обеих сторон стекла, будто защищаясь ими. Он даже не позволил Вайсу счистить глину со своего мундира. Приказал скорее ехать в штаб ближайшей части СС, чтобы потребовать расправы над всеми жителями деревни за покушение на его жизнь. Но Вайс позволил себе высказать предположение, что старик, наверное, просто обиделся, ведь майор вылил на землю воду, не допив ее до конца, а здешние жители считают это самым страшным оскорблением своему дому. «Да», — удивился штенглиц — «какая дикость». Сожалел ли Юаган о том, что старик не убил штенглица «Нет». Если б это случилось, он утратил бы канал для проникновения в службу Абвера, и Вайс решил, что будет удерживать майора от небезопасных путешествий. Сейчас Штейнглиц был ему особенно нужен. Только сохранив ему жизнь, сделав его орудием поражения тайны фашистской службы, Иоганн сможет отомстить за смерть этого старика с глазами ребенка. И он сказал совершенно искренне. «Господин майор, за то, что я отпустил вас одного, я считаю, меня нужно повесить». «Что?» «Можете в меня стрелять, но теперь я не отойду от вас ни на шаг». Штенглиц, растроганный такой преданностью, счел даже возможным пошутить. «Хорошо. За исключением, конечно, тех случаев, когда моя дама сочтет твое присутствие нежелательным. Майор впервые в жизни разрешил себе такую вольность в разговоре с человеком, стоящим ниже его». С того момента, как Иоганн увидел родную землю, обожженную, окровавленную, растерзанную фашистами, его охватила спасительная, леденящая ярость, какое-то мстительное спокойствие. Иоганн даже порадовался, он здесь в безопасности, тащится во втором эшелоне, и за спиной у него развалился, наслаждаясь отдыхом, крупнейший немецкий разведчик». И если Йоганн сочтет нужным, он запросто укокошит его. Или кучу таких же фашистов из автомата. Может взорвать штаб, взять за свою жизнь сотни вражеских. Может, но не должен, не имеет права. От него, советского разведчика, сейчас требуется неизмеримо большее. Спокойствие. Подвиг бездействия, подвиг выживания, подвиг молчания. Когда все в нем, каждый его нерв кричит. «Как же так?» — говорили. «Ни пяди не отдадим. Кто виноват?» «Кто?» «Бруно ведь передал. Передал же Бруно по рации обо всем. А разве и он, и Оган Вайс не сообщал каждую неделю о сосредоточении на границе гитлеровских армий, собираемых здесь в кулак из всех оккупированных стран Европы?» «В своей последней информации он передал, что во многих глубинных городах Польши появились таможенники и пограничники». Это означало, что вермахт принял границу у пограничных частей. Разве когда-нибудь утихала ненависть к фашистам у советского народа? Разве не жил советский народ в мужественном ожидании схватки с фашизмом? Разве кто-нибудь сомневался, что война неминуема? Так почему же фашисты застали его страну врасплох? Почему? На шоссе появились дорожные знаки с надписями «Внимание опасность! Объезд!» Колонна, в которой они ехали, свернула на проселок, и теперь машины тряслись на бревнах настила, ныряли в ухабы, застревали в низких заболоченных местах, и все время слева, оттуда, где осталось шоссе, доносились частые, но экономно короткие пулеметные очереди, глухие разрывы гранат, мощные залпы орудий. Скоро Вайс узнал о причине объезда. Оказалось, крохотный гарнизон «Дота» перекрыл пулеметным огнем движение на шоссе и ведет бой с немецкой артиллерией и танками. Штабной офицер сказал Штейнглицу, что красные цепями приковывают своих солдат к пулеметным орудиям. Штейнглиц посоветовал офицеру выделить специальные подразделения и снабдить их слесарным инструментом, чтобы они помогли красным освободиться от цепей. Вайс заметил, что углы сухих губ Штейнглица обиженно отвисли, Он раздражен, и зрелище следов победоносного прорыва германской армии не возбуждает, а как-то даже удручает его. И действительно, Штейнглиц чувствовал себя глубоко обиженным, обойденным человеком. Восточный фронт был для него своего рода ссылкой, его специальность — Запад, но после лондонской истории его лишили привычного поля деятельности. Он не был трусом. Во время войны в Испании он пробрался в республиканские части, сражался в них и давал информацию о том, как эффективно ручные гранаты с взрывателями мгновенного действия взрываются в руках бойцов-республиканцев, снаряды, не разрываясь, падают в окопы франкистов, как неисправимо отказывают пулеметы, как стволы орудий лопаются после первого же выстрела. Все это вооружение и боеприпасы гитлеровцы продали республиканцам через подставных лиц, и Ештейнглиц в боевых условиях проверил, насколько успешно осуществил эту тайную операцию второй отдел ц Когда Камхубер, разработавший план убийства германского посла в Праге, и доверивший немаловажную роль в этой операции Штейнглицу, предложил ему в 1940 году отправиться во Фрейбург, чтобы во время налета на него гитлеровской эскадрильи Эдельвейс сразу же организовал доказательство, что этот немецкий город разбомбили французские самолеты, Штейнглиц отлично справился с поручением. Даже осколки немецких бомб, извлеченные хирургами из тел людей, пострадавших во время налета, Штейнглиц заменил осколками бомб французского производства выявил кто из немцев жителей фрейбурга хорошо разбирается в силуэтах самолетов и убрал их как опасных свидетелей это была чистая увлекательная работа к тому же она принесла награды и повышение по службе а что сулил ему восточный фронт Весь успех припишут себе армейские полководцы, а молниеносное продвижение механизированных воинских частей не дает возможности раскинуть сеть агентурной разведки для серьезной диверсионно-террористической работы. Штейнглиц знал, что его коллеги, специализировавшиеся на восточных районах, давно подготовили из буржуазно-националистических элементов диверсионные банды, в задачу которых входило рвать связь, сеять панику, убивать ни о чем не подозревающих людей». Он знал также, что десант этих бандитов, переодетых в красноармейскую форму, уже сброшены сюда, на русскую землю, с германских самолетов. Знал он и о сформированном еще в конце 1940 года полке особого назначения «Бранденбург». Полк этот создали для проведения диверсионных актов на Восточном фронте. Он был скомплектован из немцев, хорошо знающих русский язык, и его личный состав омундировали в советскую военную форму и снабдили советским оружием. Но все это чужие, а не его, Акселя Штейнглица, достижения. Грубая примитивная работа, ее может выполнить любой старший офицер вермахта. Фельдмаршал Браухич носовал в этот Бранденбург выскочек из своей свиты. Они-то получат рыцарские кресты за успешное выполнение особого задания. Ну и пусть получают. Штейнглиц считал ниже своего достоинства руководить безопасными массовыми убийствами доверчивых советских солдат и офицеров. И вовсе не хотел, чтобы ему поручили командовать такой диверсионной частью. Это занятие для армейцев». Профессиональная гордость матерого шпиона, опытного диверсанта была ущемлена уже одним тем, что ему, будто он мусорщик, поручили собирать брошенные советские документы. И победоносное продвижение германских армий по советской земле Штейнглиц воспринимал в эти дни как свое поражение, как крушение своих надежд, как гибель карьеры. Вначале Вайс не мог понять причины подавленного настроения майора, его хмурой, унылой озабоченности, но постепенно, по обрезгливым, ироническим реприкам Штейнглица стало ясно, что тот недоволен своим нынешним положением, тяготится возложенным на него поручением, ревнует к успехам армейцев. И после того, как пришлось свернуть с шоссе, в объезд он злорадствовал, что ни артиллерия, ни танки не могут так долго справиться с одиноким советским гарнизоном, засевшим в доте и нарушившим передвижение тыловых колонн. Он даже одобрительно отозвался о старике, чуть было не убившем его». Сказал, что русские, хотя они и не в расовом отношении, все же чем-то напоминают ему испанцев, и напрасно капитан Дитрих рассчитывает, что путь на Москву окажется такой же увеселительной прогулкой, какой была для немецкой армии дорога к Парижу. И Вайс понял, что Штейнглиц расстроен из-за неприятностей по службе, раздражен и, в свою очередь, готов доставить неприятности кому угодно, лишь бы утолить обиду, причиненную ему начальством». Населенный пункт, который согласно дислокации отводился для расположения ряда спецслужб, оказался местом боевых действий. Отступающий советский гарнизон занял его и превратил в узел обороны. Это неожиданное обстоятельство внесло суматоху и растерянность в колонны второго эшелона, и офицеры не знали, как им поступить. Приказано было обосноваться в этом населенном пункте, а как обоснуешься, когда он занят противником? Нарушить приказ невозможно, выполнить тоже невозможно». Посовещавшись, командиры спецслужб отдали распоряжение сойти с дороги и располагаться близ населенного пункта, но в таком месте, где огонь противника не мог нанести урона. В той иной жизни, где Юаган был не Юаган, а Саша, он в туристских, студенческих походах на охоте с отцом научился с наименьшими неудобствами приспосабливаться к самым различным условиям, независимо от природы, климата и времени года, да и служба в армии кое-что ему дала. И сейчас он в заболоченной местности выбрал местечко по суше, где кочки были с бурым сухим оттенком, наметил лопатой квадрат, окопал его со всех сторон канавой, нарубил тальника, выложил квадрат охапками веток, потом торфом, снова ветками и на этом пьедестале растянул палатку, разложил внутри нее дымный костерчик из гнилушек, выкурил комаров и только после этого затянул полог Штейнглиц неподалеку беседовал о чем-то с Дитрихом, при этом они нещадно били себя по лицам ветками, отмахиваясь от комаров. Вайс доложил, что палатка готова, и в ней обеспечена полная гарантия от комаров. Штейнглиц пригласил Дитриха. Хотели этого оба офицера или нет, но обойтись без Вайса они не могли, хотя принимали все его услуги как должное — Он приспособил чемодан Дитриха вместо стола, заслал противоепритной накидкой и даже умудрился прилично сервировать. Быстро приготовил на костре горячий ужин и, стоя на коленях, свод-то у палатки низкий, ухаживал за офицерами. И, беспокоясь о здоровье своего хозяина, настаивал, чтобы тот пил шнапс, а не вино, утверждая, что комары — разносчики малярии и нет лучшего средства избежать заболевания, чем пить спирт. Дитрих, еще более штенглица, заботился о своем здоровье и потому пил, не переставая. В палатке было темно. Иоганн попробовал снова разжечь костер, но от едкого дыма запершило в горле и заслезились глаза. Пришлось погасить огонь, а Дитрих то и дело беспокойно ощупывал свое распухшее от комариных укусов лицо и непременно хотел посмотреть на себя в зеркало. Иоганн взял пустую жестянку, набил туда жир от консервированных сосисок, отрезал кусочки от брезентовых тесемок, которыми соединялись полотнище палатки, воткнул в жир, распушил и зажег, как фитили. И получился отличный светильник. Оба офицера были пьяны, и каждый по-своему. Штейнглиц считал выпивку турниром, поединком, в котором он должен выстоять, сохранить память, ясное сознание. «Алкоголь — прекрасный способ расслабить волю, притупить настороженность партнера, чтобы вызвать его на безудержную болтливость». И Штенглиц умело пользовался этим средством, а себя приучил преодолевать опьянение, чем больше пил, тем сильнее у него болела голова, бледнело лицо, конвульсивно дергалась левая бровь, но глаза оставались, как обычно, внимательно тусклыми, и он не терял контроля над собой. Он никогда не получал удовольствия от опьянения — и пил сейчас с Дитрихом только из вежливости. К Дитриху вместе с опьянением приходило сладостное чувство освобождения от всех условностей и вместе с тем сознание своей полной безнаказанности. Вот и теперь он сказал... — Слушай, Аксель, я сейчас совсем разденусь, оставлю только фуражку и протупею с пистолетом. Выйду голый подыму своих людей и буду проводить строевые занятия. — И, уверяю тебе... «Ни одна свинья не посмеет даже удивиться! Будут выполнять все, что я им прикажу!» И начал раздеваться. Штенглиц попробовал остановить его. «Не надо, Оскар! Простудишься!» Дитрих с трудом высунул голову за полог палатки, проверил. «Да, сыровато, туман!» Задумался на секунду и сказал, радуясь, что нашел выход. «Тогда я прикажу всем раздеться и буду командовать голыми солдатами!» Штенглиц буркнул. — У нас с тобой разные вкусы, — Дитрих обиделся, презрительно посмотрел на Штейнглица, спросил. — Как ты считаешь? Мы соблюдаем приличия в своих международных обязательствах. — А зачем? — Вот, — обрадовался Дитрих, — хорошо. Сила и мораль несовместимы. Сила — это свобода духа, освобождение от всего. И поэтому я хочу ходить голый. Хочу быть как наш дикий пращур, — Штейнглиц молча курил, лицо его подергивалось от головной боли. Вайс подал кофе. Подставляя пластмассовую чашку, Дитрих сказал, «В сущности, все можно сделать совсем просто. Если предоставить каждому по одному метру земли, то человечество уместится на территории немногим больше пятидесяти квадратных километров. Плацдарм в пятьдесят километров. Дай бумагу и карандаш. Я подсчитаю, сколько нужно стволов, чтобы накрыть эту площадь, скажем, в течение часа. час и фьють, никого». Поднял голову, спросил. «Ты знаешь, кто изобрел версию, будто Советский Союз разрешил частям вермахта пройти через свою территорию для завоевания Индии?» И сам же ответил с гордостью. «Я! А ведь отличное прикрытие! Иначе как объяснить сосредоточение наших войск на советской границе?» «Детский лебед, примитив, никто не поверил!» «Напрасно ты так думаешь!» «Дезинформация должна быть чудовищно примитивной, как рисунок дикаря!» Задумался, спросил читал заявление ТАСС от 14 июня. Он порылся в сумке, достал блокнот, прочел. По данным СССР, Германия также неуклонно соблюдает условия советско-германского пакта о ненападении, как и Советский Союз, в виду чего, по мнению советских кругов, слухи о намерении Германии порвать пакт и предпринять нападение на СССР лишены всякой почвы. Перевод звучал механически точно. Штенли свистнул. «Первоклассная дезинформация». «Наша работа?» «Нет», — голос Дитриха звучал сухо, — «это не работа нашей агентуры. Мы вчера захватили важные советские документы. Представь, в случае нашего вторжения наркомат, обороны, приказывает своим войскам не поддаваться ни на какие провокации, чтобы не вызвать крупных осложнений только. В этом я вижу выражение слепой веры большевиков в обязательства в законы международного права». «Ерунда», — возразил Штейнглиц, — Дитрих уставился на неровный огонек светильника, сказал убежденно. «Нам следует собрать их всех в кучу!» И показал руками, как это сделать. «Сколько под них надо? Десять, двадцать квадратных километров!» «И всех!» — он поднял палец. «Всех! Иначе они нас!» И так резко махнул рукой, что от ветра погас светильник. Вайс снова зажег фитильки и вопросительно взглянул на Дитриха. Тот, вероятно, приняв Вайса за Штенглица, взял его за плечи, пригнул к себе и прошептал в самое ухо. — Аксель! Ты осел! Мы влезли в войну, победу в которой принесут не выигранные сражения, а только полное уничтожение большевиков. Полное! Чтобы ни одного свидетеля не осталось на земле. И тогда мы все будем ходить голые. Все! И никто не скажет, что это неприлично». Он снова попытался раздеться, но тут же свалился на пол, захрапел. Вайс вместе с штенглицем уложили Дитриха спать. Вышли из палатки. Болото дымилось туманом. Луна просвечивала на небе сальным пятном, орали лягушки, помолчали. Закурив, Штейнглиц счел нужным объяснить поведение Дитриха. «Вчера капитан понервничал, допрашивал двух раненых советских офицеров. Они вели себя как хамы, вызывающе». Оскар ткнул одному из них в глаз сигарету, а тот ему нагло пообещал сделать из Берлина пепельницу. А один пленный ударил головой его в живот. В сущности, ничего от них такого не требовали — вернуться к своим и предложить окруженной части капитулировать. Могли бы в конце концов и обмануть. Странное поведение. Потянулся, зевнул и вдруг пошатнулся, успел схватиться за плечо Вайса, признался. Шнапс в ноги ударил и полез в палатку. Спать.